Эвелин повезло. Как раз у её окна начиналась пожарная лестница. В случае необходимости по ней можно будет бежать. Однако теперь, когда у неё появился путь для бегства, Эвелин почувствовала себя смелее. Застеклённую витрину, стоявшую в этой комнате, она ещё не осматривала. А вдруг эмалированная коробочка с сидящим на ней буддой как раз здесь. Она вернулась в комнату и остановилась в нескольких шагах от окна. Уже начало темнеть. Эвелин пришлось подойти к самой витрине, чтобы разглядеть расплывчатые очертания лежавших под стеклом безделушек, будто среди них не было. В этот момент в прихожей хлопнула дверь, послышались голоса и щелчок выключателя. Уиллменктон вернулся домой, и к тому же с гостем. Но ведь ужин был заказан только на 8, мелькнуло в голове, у застывшей словно камень Эвелин. Наверняка точно так же замер и каторжник. Что же теперь будет? Ваше поведение для меня полная загадка, Адамс. Ясно расслышал Эвелин голос хозяина квартиры. Я уступил вашей просьбе и пригласил вас к себе только из чистого любопытства. Сейчас вы всё поймёте, прозвучал второй, не слишком дружелюбный голос. Через приоткрытую дверь Эвелин могла видеть всё происходящее в столовой. Гость был невысоким, полным мужчиной с хрипловатым голосом, немного неуклюжий и неряшливый. Пепел с дымившейся уголки рта сигареты то и дело падал на его пиджак, и он ленивыми движениями скорее размазывал, чем стряхивал его. Курил он, как это сразу почувствовала Эвелин, довольно такие вонючие сигареты капораль. Уильям Линтон был бледен и явно нервничал. Закусив губу, он прохаживался взад-вперёд, раздувая ноздри от гнева. Толстяк же сразу уселся в кресло и грубо проговорил: "Слушайте, Уилмингтон. Флэрри вы ждёте к 8 часам. Так что у вас ещё есть целый час на то, чтобы обдумать моё предложение. Час и не больше. Должен предупредить, что ваша игра закончена. Думаете, напугать меня, Адамс? Нет, просто предупреждаю. 4 месяца назад Когда я заподозрил, что составленная Клейтом нам карта находится у вас, вы высмеяли меня. Вы сказали, что женившись, перестали заниматься шпионажем, что не имеете ничего общего с трагедией несчастного Брандеса, и что немедленно обратитесь к властям, если я не оставлю вас в покое. Я знал, что вы разыгрываете комедию. Не пытайтесь блефовать, Адамс, проговорил голосом мурлыкающего леопарда хозяин. глаза которого сузились и превратились в две щелки. Ваши трюки я знаю. Мы ведь когда-то работали вместе. Тогда вы знаете и то, что в кармане пиджака у меня лежит пистолет, и сейчас я держу палец на его спусковом крючке. Но ну, о том, что я способен, не вынимая пистолета из кармана, попасть в человека за 20 шагов, вам когда-то приходилось видеть. Уилл Мингтон посмотрел на толстяка с безсильной ненавистью. Адам свынул пожелтевшими от никотина пальцами новую сигарету и прикурил о такурка. Окурок он ткнул в приготовленное для салата блюдо, скривившись при этом так, словно у него заболел живот. Вы придержали карту, надеясь больше получить за неё после того, как беспорядки в колонии закончатся. В этом вы были правы. Только вы не подумали о том, что даёте время и мне. А вам ведь известно, какими связями располагают мои люди во всех уголках мира. Я не говорю уже о моих собственных способностях. А в результате теперь я получу карту вместе со всеми документами ещё до того, как сюда придёт Флэри. Или, может быть, полиция, ведь полиция следит за каждым из нас. Вы всё ещё верите в безусловную силу блефа, Адамс? Ваши повадки я знаю. Чтобы вы не считали мои слова блефом или выдумкой. Я удовлетворю ваше любопытство и расскажу кое-о чём из того, что я узнал. Итак, вы, дорогой Уиллмингтон или мистер Стаг, если пользовался именем, под которым вас разыскивали в годы вашего увлечения шпионажем, год назад женились на младшей сестре капитана лейтенанта Брандеса. Воспитание, хорошие манеры, денежная поддержка ваших хозяев позволили вам войти в самое лучшее общество. Брандесу, учитывая его выдающиеся способности, поручали самую ответственную работу в картографическом отделе Адмиралтейства, так что эта же нитьба открыла перед вами широкие возможности. Вы не стали мелочиться, собирая мелкие сведения или воруя не слишком важные документы. Вы дожидались крупной добычи и все-таки дождались ее». Клейтон, известный исследователь Африки, вернулся из своей последней экспедиции уже смертельно больным. Газеты много писали о нём, всячески превознося его заслуги, но лишь немногим было известно, что перед смертью Клейтон передал в военное министерство свой путевой дневник, несколько карт и фотографий. В ещё не исследованных джунглях ему удалось открыть невероятно богатое месторождение нефти. Уилл Минтон пожал плечами, Что-то в этом роде я слышал. Погодите. Материалы были переданы в картографический отдел Адмиралтейства. Совершенно секретные материалы, запечатанные пятью печатями, оранжевом конверте военного министерства, оказались на столе капитана Брандеса. К этому вскоре после этого умер. Что означает сейчас нефть в Африке на территории, не захваченное ещё ни одной из великих держав, объяснять вам не надо. А выведать, где именно побывал Клейтон, ни одной из других стран не удалось даже приблизительно. Никогда еще иностранные разведки не предлагали за один документ таких денег, как за эту карту. Но и это не дало никаких результатов. Тем временем в колониях разразилась война. И вот в этот момент вам удалось завладеть оранжевым конвертом с пятью печатями. Послушайте, Адамс, почему вы не займетесь литературой, с такой фантазией, Сейчас вы убедитесь, что к старому ремеслу у меня всё-таки способности больше. Скажу заранее, что всё это дело может плохо кончиться, потому что за вами, Флэри, Ганусином и всеми остальными следит парижская полиция. Может вы всё-таки скажете наконец, что вам от меня нужно? Толстяк вынул новую сигарету, прикурил ото лка предыдущей и выпустил огромное облако дыма, за одно слово на снега мосыpav себя пеплом. Затем он на что удобнее устроился в кресле и сонным голосом проговорил: "Не на секунду, однако, не вынимая правую руку из затыпыриного кармана пиджака. Чтобы осуществить свой план, вы погубили целую семью. Сейчас из неё остались в живых только старик Брандос и несчастный капитан. Если, конечно, его существование в оду Сахары можно назвать жизнью. Что это вы так побледнели?" Может, вы не знали, что Брандос вступил в иностранный легион? Глупая болтовня, прошептал Уилмингтон, делая шаг вперёд. "Осторожнее", хрипло буркнул Адамс. "У меня палец на спусковом крючке. Полоть пиджака чуть приподнялась". И Уилмингтон, тяжело дыша от бешенства, застыл на месте. Адамс засмеялся. "Моя сказочка становится неприятной. У Изабеллы Брандос вашей жены родился ребёнок". В один прекрасный день этот ребёнок исчез. Охваченной отчаянием матери сказали, что она вновь увидит сына только в том случае, если добудет следки, сделанные со служебных ключей своего брата, капитана. Вы рассказали несчастной, полувобезумевшей от страха женщине, как делаются такие следки. Через 2 недели она принесла их вам. Как однако получить конверт, не погубив своё положение в обществе? «Вы придумали великолепный план. Капитан Брандес очень любил своего 20-летнего младшего брата. А этот молодой человек по уши влюбился в одну танцовщицу. Эта женщина, ее звали Этель Артферн, если не ошибаюсь, была вашим агентом. Этель без труда обворожила юношу, которого капитан Брандес воспитывал после смерти отца и любил как родного сына. Так вот». Дэтель совершенно запутала Холма в своей сети и уговорила бежать с ней в Канаду. Собираясь на поезд, который должен был доставить их в Саутгемптон, молодой человек написал старшему брату письмо. Уильям Миннгтон продолжал стоять неподвижно, глядя на гостя. В письме было только: "Дорогой брат, я не мог поступить иначе. Прости своего запутавшегося братишку, Холм". Они договорились, что письмо будет отправлено только из Саутхэмптона, с борта корабля. У Этель был свой автомобиль. Перед самым отъездом она попросила юношу съездить вместе к ее матери, жившей в окрестностях Лондона. В пустынном месте мотор якобы заглох, и они вышли из машины. Гикман, сообщник Этель, покончил с юношей, а Этель вечером, как всегда, танцевала в баре. Прощальное письмо... Взятая у убитого Хольма, была однако у вас в кармане